И тва за Джидаду. Когда приходит смерть, у богатого животного нет денег, а у бедного долгов. Но у некоторых есть то, что есть. Когда рассказывают знающие, они говорят, что в обычное утро после всеночного митинга партии власти д ж е д а д а проснулась и услышала новости. Дуви попал в аварию с летальным исходом. В новостях говорилось, вице-президент ехал домой с митинга, на котором, что печально, но неудивительно, его не пощадили уже дежурные и з р ы г а н и я доктора Добрая Мать. В новостях говорилось, машина вице-президента почти проехала мост над великой рекой Дула сразу за начальной школой Святой Марии, как. Лоб в лоб столкнулась с неопознанным предметом. т о л у х у т и от силы столкновения несколько раз п р о д е л а в сальто и рухнул в дулу, заполненную почти до краев после недели проливных дождей. В новостях говорилось, что машина пробыла под водой всю ночь, прежде чем хоть кто-то узнал об аварии. Наконец в новостях говорилось, что все пассажиры уже наверняка погибли. Если не случилось чуда, то л у к у т и к р а я н е м а л о в е р о я т н о е ведь д ж е д а д а не место для чудес, особенно если ты противник центра власти. И в самом деле, когда спасатели подняли машину из дулы, все пассажиры бык, коза и кочет были найдены мертвыми, все еще пристегнутые ремнями безопасности. Но вице-президента не было и следа. Пока спасатели вели тщательные поиски, действительно знающие, рискнули заявить, что это пустая трата времени. Коня наверняка спасли талисманы, и он сбежал. Они были недалеки от правды. Когда машина опустилась на дно дулы, копыта т у ф и е уже поедали дорогу, толукути у н о с я вице-президента на безопасную ферму его колдуна. Мальчик может плакать, но мужчина обязан скрывать слезы. Он нашел Джалиджа, ш а г а ю щ и м в зад вперед перед своим домом в ожидании. Согласно своему призванию, колдун надел р а з в и в а ю щ и й с я плащ из шкуры гепарда с подбоем из черного бархата. Шею кота охватывала нитка красных и черных бус пополам с зубами львёнка, почти скрывая цепочку от версачи. с т о и л о т у в и ю увидеть Джалиджа, как он словно с ума сошел? Да то Лукути т о п а л метался, взревался на д ы б ы и брыкался, скакал лучше кролика, крутился, крутился и крутился, вращая хвостом, что пропеллером. Кот в жизни не видевший истерик такого размаха, уже вскочил на персиковое дерево, а оттуда на крышу своего дома, где теперь энергично крестился. Может он и колдун, но его бабушка родилась набожной католичкой. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. д ж а л и д ж и думал, что делать, как тут вице-президент вдруг без предупреждения прирос к месту, словно где-то на пульте нажали паузу. Конь встал смирно, опустив большую голову на грудь, а потом, к полному, полнейшему удивлению Джалиджа, захнык. л Этот тихий, но страшный звук снова загнало задаченного кота на персиковое дерево. Затем он соскользнул по стволу и з я щ н о прокрался в поле зрения коня, но приближаться не посмел. Вместо этого колдун отправился в дом возиться с уже приготовленными мути и снаряжением для предстоящего сеанса. Мути буквально дерево. Традиционные волшебные средства в Центральной Африке. Он размешал в о д у цвета грязи в большой лохани, порылся в разложенных на полу мешочках с корешками, сухими листьями и порошками, влил б е л о е мути в огонь, тут же подняв такой дым, что всю комнату заволокло с м р р д н о е е облако. И тут внутрь наконец ввалился вице-президент и сел на своем обычном месте напротив двери. Что-то случилось, начальник? Джалиджа говорил так, словно дотрагивался до спящей кобры. Эта зудохвостка никак не угомонится. Я думал, она не зайдет дальше и з р ы г а н и й но вот, пожалуйста, убить меня пыталась. Эта зудохвостка взбесилась. Конь дрожал от возмущения. Но ты ведь выжил, начальник? Опять, сказал Джалиджа. Я уже не хочу выживать. Я устал. Я просто хочу дожить свою жизнь мирно, как и все. Оппозиция и та ведет себя лучше этой зудохвостки. Джалиджа уже б ы л испугавшийся настоящего кризиса, упаси господи, того, к чему он не готов или в чем несведущ, спокойно достал трубку и глубоко и с облегчением затянулся. Наши отцы и их отцы, как их отцы до них, верили в мудрость. Слезы истинного самца текут внутри, как кровь. Настоящий самец может рыдать сколько угодно, но глаза и лицо остаются сухими, чтобы не нарушить. Кот откинул голову и выпустил плотную ленту дыма. На потолке и стенах висели в ы б е е л н н ы е мышиные черепа. Кот прищурившись следил, как дым завивается к костям. Но что, если однажды эта безумная с л и ц а добьется своего? И что, если она как-нибудь окажется в центре власти, раз теперь командует самим солнцем? – воскликнул Туви. Настоящий мужчина не жалуется п р и л ю д н о начальник. В какой бы ни был беде, какое бы чудовище ему не досаждало, и уж тем более самец в вашем положении. но, как я уже говорил, все это вполне ожидаемо, учитывая ставки и обстоятельства. Даже палки и камни знают, что власть это танец с дьяволом. А судя по тому, что мне говорят сны и зеркала, танец даже еще не стал жарким начальник. Более того, это только комариный укус в сравнении с тем, что будет дальше. Сказал кот, встал и поправил свой плащ. Спасён кровью Иисуса э, мути. Весь остаток утра вице-президент проходил обряды очищения и укрепления для того, кто уже обманул смерть, но должен повторить это ещё не раз. Он погружался в очищающие ванны со священными цветами и мути из с т о л ч е ё н н ы х костей неуловимых и грозных зверей. Он жевал их сухую печень и пил их мочу, курил с у ш е н о е дерьморусалок, пил соки из вареной коры и листьев крайне редкого д р е в а жизни, измазывался волшебными зельями, д ж а л и д ж а вплетал талисманы в его гриву и хвост. Для его защиты приносилась жертва за жертвой. Лишь к полудню колдун наконец удовлетворился. Да, процесс не только снял мрачную тень недавнего покушения на вице-президента, но и приготовил его к любому оружию плоти, духа или какого там белого дьявола ему готовила смерть, чтобы довершить то, с чем не справилась авария. Благодаря основательности этой работы Тови не только восстановил уверенность, но и у с т ы д и л с я такой несоразмерной, как он теперь понимал, реакцией. увидев, что ему в принципе нечего бояться, просто потому, что на его стороне лучший колдун во всей д ж е д а д е Какой сегодня день, товарищ Джалиджа? спросил вице-президент. Его тело словно переродилось свежим и неуязвимым, как и всегда после их сеансов. Сегодня день после понедельника, который вы бы не увидели, если бы и вправду умерли. Как должны были. Кот подождал, когда Туви посмеется, но вице-президент промолчал, возможно, потому что сказанное было правдой. И кот пожал плечами, з а г л я н у в в чулан, где лежал лошадину ю одежду для таких чрезвычайных случаев, и достал черный костюм и свежевыглаженную белую рубашку. Туви оделся перед котом и уже скоро выглядел так, как и положено вице-президенту. н и одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Книга пророка Исаии, глава 54, с т и х 17. Когда Джалиджа сказал, что призвание править – это танец с дьяволом, т о л у к у т и он имел в виду, что призвание править – это танец с дьяволом. В течение одной недели т у в и переживет град, три новых аварии. Четыре попытки похищения, четыре обстрела из проезжающей машины. Но каждый раз вице-президент, словно какой-то помазанный двоюродный брат Иисуса со стороны матери, а не самый опасный враг центра власти, выходил невредимым к изумлению всех джедацев, к разочарованию тех, кто желал ему полной гибели, а таких было много. Ведь Коня ни с какими оговорками нельзя было назвать всеобщим любимчиком. И к замешательству комментаторов, пророчествовавших ему неизбежный конец, и к печали многих жертв самого коня, надеявшихся, что хотя бы карма осуществит то, в чем их подвело правосудие, и, наконец, к досаде сторонников доктора доброй матери. Но коня не поздравляли и не хвалили за победу над смертью. Все-таки даже палки и камни знали, что т у в и и спокон веков б ы л активным оружием в весьма неразборчивой руке власти, теперь взявшейся за него, и что слишком многим спастись не удалось. Все, на что хватало обычных джиддатцев, раз не от них зависело разгорится или погаснет это пламя, просто устроиться поудобнее и наблюдать, и верить, что выживание вице-президента лишь дело случая. что его рассвет рано или поздно настанет, как настал для многих до него и настанет для многих после. Как бы ни была длинна ночь, она кончается рассветом. И в обычный понедельник, похожий на все понедельники, для Тувии радости ш а ш и действительно настал рассвет. Когда отец народа с неколебимой любовью и преданностью мужа столетия бесцеремонно отлучил вице-президента от центра власти, исследовательно от д ж е д а т с к о й партии, исследовательно от трона освободителей. Да, предположительно Туви считался ближайшим наследником. Да, он сражался в освободительной войне и считал себя истинным патриотом до мозга костей. Да, он без сомнений посвятил всю жизнь Джидади и посвятил бы вновь и вновь. Да, он прошел плечом к плечу с отцом народа весь долгий тернистый путь к свободе и славе. Да, он пережил немало драматических стычек со смертью. д а н а его стороне был самый могущественный колдун. но и все это в итоге не защитило Тувия от сокрушительного события, для которого у него не хватало слов, мысли и чувства. Действительно знающие говорят, что с тем же успехом отец народа мог поразить своего помощника копьем в самое сердце. Его младший соратник еще не ведал такой боли. т л у к у т и Впервые в жизни т у в ь ю радости ш а ш а было не просто плохо, а плохо-плохо. Он не знал, что делать, за что держаться, чего коснуться, что отпустить, ибо он был ничто без центра власти и ничто вне его. Часы во сне и н а е в у переполнялись мыслями о пройденном пути и, конечно же, отношениях с отцом народа. ч е р т да это почти что брак. Ведь как ещё назвать столь тесный союз? И что же с ними стало? Что такого под широким небом Джида Дон натворил, чтобы заслужить эту участь? Разве был у старого коня в любое время правления солдат п р е д а н н е й спутник п р е д а н н е й сторонник п р е д а н н е й оружие п р е д а н н е й да что угодно п р е д а н н е й Кто был с ним с самого начала? Кто решал с тех пор любые затруднения, не заботясь, малы ли они, как м у р а в е й или больше горы Килиманджаро? Кто гасил пламя, угрожавшее центру, и разжигал, когда требовалось разжигать? И как это возможно, что он, да, тулукути, любивший страну лучше самых лучших патриотов, лучше, чем Бог, любит мир, потому что отдал не то, что сына? Если на частоту что такое какой-то там сын в сравнении со своей жизнью, да, он самоотверженно жертвовал своей одной единственной жизнью в той ужасно долгой освободительной войне, чтобы Джидада, в том числе и Ослица Зудахвостка, была свободна. И мало того, что самоотверженно жертвовал своей одной единственной жизнью в той ужасно долгой освободительной войне, чтобы Джедада в том числе и ослица з удахвостка были свободны, но и жертвовал бы снова, каждый день, что он оказался в столь печальном положении. Почему и когда так сталось, что со свободителем и защитником народа, законным будущим правителем его Калибра, можно обходиться с таким пренебрежением, таким неуважением, таким презрением? такой неблагодарностью и все из-за козней коварной самки, при том зудохвостки. Почему никто не возмущается? Почему животные не встают с ним за него? Разве не видят, что происходит и произойдет? Куда пропали все уважаемые джедацы, благородные граждане, настоящие истинные патриоты страны? Когда с ним творится такой произвол, такое безобразие, неужели они не понимают, что если не вмешаются сегодня, завтра придет их черед, что никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Ибо вот я пошлю на вас Змеев, Василисков, против которых нет з а г о в а р и в а н и я и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 8, с т и х 17. д а т о л у к о т ь несчастья обложенного со всех сторон бывшего вице-президента было слишком велико, чтобы даже мути джалиджа могли его утешить. Он не ел, решив, что в каждую чашку воды и в каждую тарелку еды, кто бы их ни подавал, подмешан смертельный яд. Почти не спал. почти не говорил, почти не смеялся, почти не с р а л почти ничего. Стал параноиком, с подозрением косился на каждое животное и на все подряд, даже на собственную тень, даже на собственное отражение в зеркале. И страхи бывшего вице-президента в самом деле оказались не безосновательными. По возвращении с долгой ночной прогулки во время припадка бессонницы. Ему показалось, что он видел движение на юге двора, у гаража. Он скрылся в тенях, гадая, действительно видит то, что видит. К его спальне целеустремленно шел полс белый питон с огромной головой, какой он у питонов никогда не видел. Черт, черт, черт! произнес оторопевший конь под ж у р ч а н и е мочи, сбежавший из него без разрешения. Он не стал дожидаться возвращения того существа, взял копыта в копыта и растворился в ночи. Не раз во время побега он думал, зная о центре власти то, что знал, что он наверняка не один в хмурой д ж е д а т с к о й тьме, что в тенях рыскают другие чудовища, а если не чудовища, за ним наверняка следят звери вроде командира Джамбанжи. самого страшного убийцы уже два десятилетия кряду отвечавшего за то, чтобы враги центра власти исчезали без следа. И все же конь продолжал путь, потому что ему оставалось только продолжать. Время от времени в ушах звенел безумный смех Зудахвостки. Слышались ее слова, оскорбительные, насмешливые, унизительные, угрожающие, и свернувшийся внутри гнев. Разворачивался, копыта сильнее впивались в о тьму. Лишь одно имя оставалось на уме: генерал Иуда Доброта Реза. т у в и ю не надо было объяснять, что друзей в этот час величайшей нужды у него немного, а защитников среди них еще меньше. Но Питбулю он доверять мог. Убежище. Генерал Иуда Добротареза встретил его у входа своего дома, словно ждал. Внутри, в углу темной гостиной, Тови с удивлением увидел тесный кружок генералов. Они переговаривались приглушенными голосами, словно скрытные старые самки, а внезапных похоронах ненавистной сверстницы т о л у к у т и было не продохнуть от характерной псиной вони. Конец с облегчением обнаружил, что знает всех собравшихся. Генерал Талантндиза, поразительно красивый Риджбэк с доброй мордой, чья прославленная привлекательность противоречила дикой жестокости, сидел рядом с генералом Мусоймойей, низким б у р б у л е м с выпученными глазами, придававшими ему такой вид, будто он подавился костью. Он славился своей деловой хваткой владел шахтами по всей Джидади и бегло говорил по китайски. р а д е з и й с к и й Риджбек, единственная южноафриканская порода собак, признана н я Международной Кинологической Федерацией (МКФ). Бурбуль, африканская порода собак, не признанная МКФ, исторически часто применялась для охоты на беглых рабов. Генерал Святой Жоу. здоровенная самодовольная немецкая овчарка с угловатым носом, заслуженный ветеран освободительной войны, как и генералы Иуда, Доброта, Реза и Мусамое, и, наконец, генерал Любовь Шава, питбуль с безмятежной мордой, с л а в я щ и й с я х л а д н о к р о в и е м и умением переспорить кого угодно во сне и наяву, и при этом не в с т о п о р щ и в ни единой шерстинки. Все псы сидели в мундирах. И бывший вице-президент, одетый в обычные брюки цвета хаки и желтую футболку партии власти, с лицом отца народа, несмотря на неприятный оборот, который приняли их отношения, ощутил укол застенчивости. В Толокути это было связано не столько с внешним видом, сколько с неоспоримым авторитетом, присущим псу в униформе, и уж тем более целой своре. Кон не мог не почувствовать себя слабым. Если бы только знать, что день закончится в таком месте, в такой компании, в таких обстоятельствах, он бы и оделся соответствующе. Одну стену занимало длинное зеркало. В нем растрепанные т у в и сам себе показался ненормальным. Но вице-президенту не стоило волноваться. Псы приветствовали его пособачьи. добродушно п о р ы ч а л и покружили рядом, размахивая хвостами и вывалив языки. Обнюхали копыта, хвост, задницу. Генерал святой Жоу даже воодушевленно трахнул ему ногу. А Туви в свете этой собачьей любви стоял робко, улыбаясь как дурак и не зная, куда себя девать. Прошу прощения, товарищ, сказал генерал Талант Ндиза после танца, прожигая Туви взглядом. Судя по горемятых окурков. По густой дымке в воздухе, по пустым бутылкам Туви, у кого чуть от сердца отлегло при виде такого обнадеживающего приема, решил, что собрание длится уже долго. От этой мысли ему снова стало неспокойно, и он тут же принялся жевать себе печень. По какому поводу эта встреча? Да не просто встреча, а судя по виду, про б а б у ш к а всех встреч. Задумался. Что за собрание проходит в ч а с к о л дунов и странных чудищ? Задумался, не занесли ли меня копыта не пойми куда. Задумался, почему на этой встрече одни только псы, будто это е д и н с т в е н н ы е ж и в о т н ы е в центре власти. Ты старый друг, умеешь появляться в самый нужный момент, как великие цари. Лучше момента не придумаешь. Прошу, садись. Пригласил жестом генерал Иуда доброта р е з а освобождая место между собой и Бурбулем. Господа, сказал Тувей с напускной бодростью, не совпадавшей с его истинными угрюмыми чувствами, и отважно улыбнулся всем собравшимся. А опустив з а д на плюшевый диван, почувствовал, что с ним вместе села его болезненная беда. А как только он устроился, генералы о т с у л ю т о в а л и и сели. И конь переводил взгляд с пса на пса, с пса на пса, толку и тронутый, ошеломленный этим жестом, в е д ь даже с а м ы е низкий дворняги не отдавали ему честь сначала его опалы, мало кто д о с т а в и л его и взглядом. Выпьешь, товарищ? спросил генерал Любовь уже наливая коню водку. И т у в и выпил, с трудом удерживая дрожащий стакан. Он ненавидел водку и не пил ее уже много лет, потому что его первая любовь Нецай ушла к Павлину, пившему только водку, и каждый раз, когда пил, Туви чувствовал, что снова пробует свое унижение на вкус. Но сегодня Тулукути в таких обстоятельствах водка казалась как никогда божественной. т о в а р и щ Ты как будто от прошел, сказал генерал святой Жоу. А я есть воду. Что за адская глупость, подумал, но не сказал вслух вице-президент. Взамен он покачал своей головой автобусом и тяжело вздохнул. Пляшущие глаза пса, когда он ненадолго в них заглянул, были полны доброй заботы. Ха, в д ж е д а д е у тебя хватает настоящих врагов, но здесь ты среди союзников, старый друг, сказал генерал Иуда добротареза, положив лапу на плечо Тувию. и продемонстрировав улыбку, расплывшуюся по всей его угловатой морде. Доброе прикосновение пронило коня до самого нутра, и он чуть не попросил пса не убирать лапу. Даже бог с ней слапой. Он чуть не попросил обнять его, сжать покрепче, сказать, что все будет хорошо и не отпускать. Он велел слезам течь внутри, как и советовал Джалиджа. сжал челюсти и, избегая в з г л я д о в псов, лишь сказал: "Да, товарищ, я тебя понимаю. Но поверь, старый друг, все будет хорошо", сказал Иуда добротареза подливая себе. И почему-то в дымке темной комнаты, впервые с тех пор, как все стало разваливаться, конь почувствовал, что, быть может, все и правда будет хорошо. В защиту революции. Эх, товарищи, уверен, все мы понимаем наше положение. Незачем пересказывать козни, о которых мы все прекрасно знаем. В этот самый момент под землей ворочаются кости освободителей, оглашая для нас время. Время защищать революцию. Во имя д ж е д а д ы конечно же, и подня я имею в виду тут же даду с да и еще одним да, ради к о т о р о й жертвовали собой гибли т о в а р и щ а с в о б о д и т е л и а н е тут же даду ничтожных предателей из центра власти, которую не может узнать ни один зверь, сказал генерал Иуда доброта Ореза, пронзив каждого товарища взглядом. Туви чуть не сказал аминь в конце его короткой речи. т о л у к у т ь он слушал ее как молитву. Но правильно ли он расслышал? Или ему мерещится? Ему не надо было оглядываться, чтобы знать, псы пристально следят за ним. Да, я слышу тебя, товарищ. Но беда, говоря откровенно, в том, что я не уверен, возможно ли защитить революцию от, как бы выразиться, революции, сказал Тоби. Не то, чтобы он не пытался это себе представить, даже планировал т о л у к у т и буквально каждый божий день со времен отлучения. Но многолетний опыт в центре власти научил его осторожности в подобных деликатных вопросах. Очевидно, у генерала, собравшихся в глухую ночь, словно колдуны, имелся козырь под хвостом. Сегодня президент не считает это возможным, товарищ, – и сказал генерал. Муса мое, поднявшись и пройдя к двери походкой закаленного пьяницы. От внимания Туве не ускользнуло, что пес назвал его президентом. Тулукути президентом с большой буквы. Революцию можно защитить так же, как и всегда, товарищ, с оружием и при оружии. И мы защитим ее, зная, что Зудахвостка действует не одна, а со своей заблудшей кликой. которая даже пороху не нюхала, пустому месту не узурпировать власть революционеров, ура о р у ж и ю произнес генерал Любойвшава, ура грянули псы. Туви поднял и опустошил стакан. Сказал как настоящий истинный патриот, товарищ, как настоящий истинный патриот, заявил генерал м у с а м о я Он поднялся и потянулся стаканом генералу Любовьшаве. Они чокнулись, как и все остальные. Хотя Туви знал, как знали даже п а л к и и камни, не только о том, что генералы пребывают в разладе по вопросу, кто сменит отца народа, но и что во внутреннем круге существует недовольство из-за растущего опасного и не женственного влияния Зудахвостки. но все же не рассчитывал на такую солидарность генералов. Впервые с тех пор, как вошел, конь почувствовал, как его печень расслабилась, и желудок успокоился, и успокоились кишки, легкие, пищевод и прочий ливер. И кровь, после начала н е п р и я т н о с т е й наверняка потекшая в противоположном направлении, сменила курс и потекла так, как и положено. Сейчас. В свете угрожающих стране козней все взоры д о е д и н о г о живых и мертвых, обращены не иначе как к нам, и мы обязаны их повести, и мы их поведем, и речь о мерах, которые покажут, первое. Что р е в о л ю ц и ю не узурпировать, и второе, что освободителей Джедады не могут и не будут на о б у м выгонять из партии по указке ненормальной ж у д о х в о с т к и которая забыла свое место, которая решила, будто власть передается половым путем, которая м н и т страну своей кухней, спальней, садом и салоном в одном флаконе и которая самое главное даже воздух на фронте не нюхала. Если мы это допустим, что станет с Джедадой? Что станет центром власти, что станет с революцией, п р о л а я л генерал Иуда Добротареза, уже вскочив на лапы, и все псы одобрительно загавкали и помахали хвостами. Толукути Туви изо всех сил старался не встать на дыбы и не заржать, как самка в течке. И потому, товарищ, для подготовки к предстоящей работе ваш умный генерал собрал досье для изучения в с л е д у ю щ е й н е д е л е Генерал Иуда Добротаре задал знак, и генерал л ю б о й ь ш а в а передал Тувью толстую папку. Тот торжественно ее принял и приступил к чтению. А, генерал, но тут же столько бумажек, ей! Там, где их набрали, хоть что-нибудь осталось? Я вам говорю, в жизни не видел стопку такого размера с давних-давних п р школьных времен. сказал Туви, весьма потрясенный внушительностью папки. Я и сам заметил. Словами не пересказать, как искренне я рад, что н е мне приходится читать всякие бумажки. Вот почему я обращаюсь к молодежи, чтобы прочитать и написать эту ф е с о л эту ф е л и с и т а ю мать. Товарищ, как там называется гребаный диплом, который у меня в кабинете висит, который с круглой печатью золотого цвета? Мне его еще дали на том собрании, когда я пришел в длинном красном балахоне с смешной шапочке. – спросил генерал Иуда добротаре, завозясь за жигалкой, пока сигарета свисала из уголка его рта. – Философия. Ты у нас доктор философии по этическим наукам, начальник, в знаменитом университете Квазулу Натал. Изумительное достижение. Факт. Не каждый зверь в Джидаде и уж тем более во всем мире может похвастаться, что получил докторскую степень. Не то, что видел. Даже сам твитящий бабуины Соединенных Штатов не знает, чем пахнет докторская степень, сказал генерал Любовь Шава. Да, вот это самое. У всех животных есть что-то свое. Чтение попросту не мое, не было и не будет. Но вот оружие. Совсем другое. Я от природы знаток оружия, это все знают, – сказал генерал Иуда доброта о р е з а вскинув сияющими глазами воображаемый пистолет. В изгнании. И вот так на следующий день, приблизительно в тот же час, когда однажды Никодим пришел к Иисусу. Бывший вице-президент Тувирадость Шаша сбежал из Джидады согласно плану, рожденному на р о к о в о й встрече с генералами. Да, Толукути, чтобы залечь в изгнании, пока перед приходом нового рассвета успешно защищают революцию. Изгнание не только гарантировало новому помазаннику безопасность, вне досягаемости неустанных щупалец центра власти, пока не придет время. вернуться и спасти нацию, но и позволяла продемонстрировать всему миру, что вот, пожалуйста, его жизни правда в смертельной опасности, даже пришлось сбежать. Но сначала вице-президента ждал долгий серьезный сеанс с Джалиджа. т о л у к у т и по понятным причинам трудоемкий процесс, занявший полдня. И когда наконец одаренный колдун объявил к о н я я более чем готовым. Не просто к судьбоносной долгой дороге впереди, но и к скорой славе, Туви отправился в изгнание с видом льва покорителя.